Торжественный ужин проходил весело. Взрослые много пили, много говорили, смеялись, и мы, дети, тоже смеялись вместе с ними. В какой-то момент мы с Гросом, пользуясь тем, что взрослые увлеклись беседой и на нас совсем не обращают внимания, а сестренки тоже очень внимательно слушают их разговор, начали беседовать о своем. Грос не спеша рассказывал мне, как они тут без меня справлялись, что произошло нового, хорошего и плохого. И вдруг он замолчал посередине предложения и посмотрел на меня. Я, естественно, удивился. «Что?» — я задал вопрос тихим голосом, чтобы не мешать разговаривающим, и вдруг понял, что за столом царит тишина. Я быстро обвел глазами всех присутствующих. Все сидели и вжидающе смотрели на меня. «Что?» — спросил я уже громче. «Да вот решил твой отец», — ничуть не смущаясь с улыбкой пояснил барон, Рассказать поподробнее о вашей поездке. Так-то он вкратце мне сегодня уже поведал. Да и раньше кое-какие сведения ко мне поступали. Вот только хочу я сначала тебя послушать, чтобы ты рассказал о своих впечатлениях от поездки, предложил барон. Ты ведь в первый раз уезжал так далеко, да, Раст? Ого, «Ага, я кивнул головой. Ну вот и расскажи нам, где был, что видел, весело улыбнулся он. Я посмотрел на отца. Тот еле заметно пожал плечами. Вот же, я чуть было не поморщился от досады, удержался буквально в последний миг. Вот взрослый вроде бы человек. Ну, нахрена ему мое впечатление? Я же ребенок. Что меня может впечатлить? Ну, ладно. Я тебе сейчас расскажу о своих впечатлениях. Ты впечатлишься по самое не могу. Ну, не дожидавшись от отца никаких знаков, начал я. Мы поехали в эрдик «Это город такой, где гильдия наемников есть, вот!» Я закатил глаза к потолку, как бы стараясь получше припомнить события. «Приехали, значит, туда, вот!» Я сделал короткую паузу, как бы отделяя одно событие от другого. «Ну, побыли там пару недель, вот!» Опять пауза. «А затем вернулись домой», — уверенно закончил я. И прежде чем кто-то успел хоть что-то сказать, поправился. «А, да, еще корком стойбище заезжали, чтобы воинов прихватить!» И я опять замолчал. Первым понял, что продолжения не будет, барон, и громко заржал. Практически одновременно с ним захохотал отец, хотя в его смехе явно присутствовала большая доля облегчения. Матушка только грустно улыбнулась. Грос удивленно округлил глаза, а сестренки отреагировали на мой рассказ по-разному. И если ссора, которая присутствовала, когда матушка пыталась услышать мой рассказ о поездке, просто со страдальческим видом закатила глаза, то вот Бирка сначала удивилась, как и Гросс, а потом обиженно поджала губы. Они с гросом знали меня достаточно хорошо, вот только сестренка быстрее его сообразила, что здесь явно что-то нечисто. А вот Зер только усмехнулся и требовательно взглянул на батю, молча протянув к нему свою ладонь. Отец перестал смеяться, порыскал у себя в кармане и, достав серебряную монету и положив ее на ладонь, орку недовольно покачал головой. С этими детьми сокрушенно заметил он сплошное разорение. Никаких от них доходов нет, одни расходы. Но долго изображать озабоченного родителя у него не получилось, и он опять рассмеялся. А у тебя умный сын, заметил барона, смеявшись, очень серьезно глядя на меня. Мне даже под его взглядом стало как-то неуютно. — Это точно, — сразу став серьезным, подтвердил отец. — Ладно, — кивнул головой барон, — о твоем сыне, Брокс, мы поговорим позже. А сейчас я, наконец, хочу услышать нормальный рассказ о вашей поездке. — Давай, Брокс, поведай нам о ваших приключениях, — многозначительно улыбнулся знатный гость. — Кое о чем я знаю, но не все. Отец вздохнул, помолчал, собираясь с мыслями, и начал рассказ. Он рассказал, как был просто шокирован, обнаружив меня в лагере во время вечерней стоянки, когда отослать меня домой уже было невозможно. Я услышал, чего сумел избежать, благодаря стечению обстоятельств и путешествующей с нами баронессе Талии верик Ох, если встречу, нужно будет не забыть ее поблагодарить. Не обошел он в своем рассказе мое обучение обращению с конем и, конечно, первая попытки прокатиться на нем. Рассказывал отец весело, на некоторых моментах останавливался подробно, некоторые, наоборот, опускал. Так, вечернюю встречу с госпожой Магеса и ее сопровождением он описывал достаточно подробно. А вот бой с бароном Засом и его войнами уместился всего в несколько фраз. Я понимал, что отец рассказывает именно так неспроста, поэтому просто слушал молча, ничего не поправляя и не дополняя, даже если все было и не совсем так, как прозвучало. Отец рассказывал хорошо, в меру весело, удачно и очень точно подбирая слова. Даже когда рассказывал о моей неуклюжестве, в его рассказе это выходило весело и совсем не обидно. Все слушали внимательно. Сестры даже сопереживали, то и дело вскрикивая по ходу батиного рассказа. Грос не вскрикивал, но в его взгляде время от времени, кидаемом на меня, я читал восхищение и зависть. Представляю, как бы ему хотелось оказаться на моем месте. Да и, честно говоря, в отцовском исполнении мне бы тоже хотелось оказаться на моем месте. А вот мама сидела очень напряжённая и только иногда легкая улыбка трогала ее губы. А Зерт, хотя он и сам был участником... — А, кстати, а где Зерт? Я вдруг с удивлением обнаружил, что орк за столом отсутствует. Причем он исчез так ненавязчиво, что я этого даже не заметил. — Вот, даёт. Интересно, куда это он делся? Хотя... Нет, не интересно. Готов поспорить на что угодно, что найти его сейчас можно в обществе Нокты, нашего магистра магических наук, и занимаются они чем угодно, только не магией. Но это не мое дело. Вопрос только в том, знают ли об этом родители, и как на это поспешное, хотя и неявное бегство из-за стола отреагирует барон. Я поймал взгляд матушки и глазами показал на пустое место Зерта. Мама правильно поняла мои знаки и просто прикрыла глаза, показывая, что, во всяком случае, с ней этот побег Орка был согласован. Я выдохнул. Еще не хватало нам поссориться из-за такого пустяка с барона. А отец уже рассказывал о том, как мы приехали в город, как попытались нанять отряд для защиты баронства. «Представляете, а мне говорят, «Шутник, ты не поверишь, но все маломальски серьезные отряды кто-то нанял», продолжая рассказывать отец, а я превращаюсь в слух. Сейчас отец рассказывает ту часть истории, которую я как раз не знаю, ведь он меня в деталях не посвящал. Только я собираюсь начать давить на приста, который мне и сообщил это неприятнейшие известие, как там появляется Большой Дес, старший командиром отряда «Степные лисы», и тут же, вспомнив все свои обиды, вызывает меня на поединок. Отец сделал небольшую паузу. Они с бароном сдвинули свои чарки, опрокинули их в рот, закусили, и отец продолжал. В общем, он слышал о том, что я хочу нанять отряд, но в открытую заключить контракт он не мог. В городе вовсю орудовали засланцы баронов Дрекста и Биреза, грозя всяческими карами тому, кто примет найм от барона Смела. Вот во время поединка мы и обсудили наши дальнейшие действия. Ну нифига себе! Я был поражен просто до глубины души. Они, оказывается, не просто сражались, а обсуждали дальнейшее действие. «Убью нахрен!» «А мы с Илей так за него переживали!» «Изерд, зараза, тоже ничего не сказал!» Молчал падла, как рыба об лед. «А мог хотя бы намекнуть!» «Ладно, сочтемся!» Я обвел глазами сидящих за столом. Все слушали отца буквально затаить дыхание, а сестренки еще и очень эмоционально сопереживали — то вскрикивая, то смеясь, а то и в испуге прижимали свои ладошки к щекам. Мама слушала спокойно, иногда недовольно поджимая губы, иногда улыбаясь слабой, словно осеннее солнце, улыбкой. Гроз буквально впитывал все, что говорил отец. Слушал очень внимательно, словно боялся что-то пропустить. Барон слушал с непроницаемым лицом, только иногда смеялся, когда у отца получалось удачно описать момент. — Ну вот, — продолжал свои пояснения батя, — В общем, мы с Большим Дессом договорились, но он не мог начать действовать, пока не получит задаток, так как пока нет хотя бы частичной оплаты, отряд не считается нанятым. Поэтому он со всеми предосторожностями прислал на постоялый двор, где мы расположились, своего доверенного человека, с которым встретился Слайн и полностью оплатил найм отряда. Я подумал, господин барон, пояснил отец свои действия, что денег на полную оплату найма мне хватает, Если оплачивать сразу, то это на 15% выйдет дешевле. Тем более, что и командира, и отряд я знаю хорошо. Ты сделал все правильно. Я без претензий махнул рукой барон. Да, вы уже говорили, согласно кивнул отец. И я мог бы на этом эпизоде не останавливаться. Вот только... Он бросил насмешливый взгляд на меня. У встречи слайна с наемником Большого Десса был невольный свидетель. Я увидел, как барон нахмурился, и его правая рука сжалась в кулак. Оказалось, что их встречу наблюдал и слушал мой сын. Отец продолжал улыбаться, а кулак барона разжался, и я услышал, как он облегченно выдохнул, о чем и не применил мне с утра рассказать. Так как наемники предлагали устроить засаду на агрессивно настроенных баронов, то, сами понимаете, их диалог носил весьма специфический характер, который там был понят правильно, вот только он ошибся по персоналиям. И отец весело рассмеялся. — А что... Трудно было сразу рассказать, что и как огрызнулся я. А если бы я этого неудачника на воротах убил бы, а? Барон удивленно поднял брови. Это он о чем? — поинтересовался наш гость. Все посмотрели на меня с интересом, изрядно приправленным удивлением. Да, — поморщился в ответ батя. недоразумение это случилось на въезде в город. Было заметно, что рассказывать об этом отцу совсем не хочется. А-а-а, я. — Сам кашу заварил со своей скрытностью, вот теперь самый и Так, так, так. Барон даже отложил нож и вилку, которыми с энтузиазмом работал в своей тарелке. — Значит, недоразумение на въезде в город, — передразнил он отца. — Интересно. И он выжидательно уставился на отца. Тот обреченно вздохнул. В общем, Большой Десс как-то высчитал, что мы сегодня вернемся в город, и послал своего человека нас встретить. Его рассказ был прерван бароном, который вдруг ни с того ни с сего начал хохотать, а на наши вопросительные и непонимающие взгляды только махал руками и заливался пуще прежнего. Мы с отцом непонимающе переглянулись и посмотрели на маму. Выражение матушкиного лица было, как две капли воды, похоже на выражение наших лиц. Она молча недоуменно пожала плечами. и мы принялись терпеливо ожидать окончания внезапного и необъяснимого баронского веселья. Наконец барон, усмеявшись, смог раздельно говорить. «Ох!» — он держался рукой за правый бок. «Давно так не смеялся! Ох!» — он с трудом перевел дух. «Да!» — он опять хохотнул и дернул головой. «А скажи мне, шутник, кто тебе рассказал про расчеты Большого Десса?» «Так наемник, который нас встречал, ничего не понимая, признался батя». Что, он так и сказал, что Большой Десс высчитал? — уточнил барон. — Ну, задумчиво протянул батя. Дословно, я не помню, конечно. По-моему, он там и лейтенанта упомянул. Но смысл был именно такой, а что? — А небрежно махнул рукой барон и опять хохотнул. — Придешь ко мне в замок, напомни. Я тебе покажу результат его высчитывания. Кстати, он замолчал задумчиво, а взглядом все семейство. За столом тут же стало тихо. — Точно, — он легко хлопнул ладонью по столу. — Времени нет, поэтому не будем тянуть кота за подробности. Он опять окинул взглядом притихших хозяев. — А давай, шутник, я завтра буду ждать тебя в полдень в замке. У -у -у -у — У! И он вопросительно посмотрел на отца. Отец согласно кивнул головой, как будто у него был выбор. — И да, — барон чуть прищелкнул пальцами, — -то я тоже буду ждать. Так что приходите вдвоем. отец также молча чему-то усмехнулся и опять кивнул. так что там у ворот случилось вернулся барон прерванной теме отец выразительно посмотрел на него как бы говоря а может не надо но барон проигнорировал его вопль души и продолжал сидеть с видом полнейшей заинтересованности батя ничего не оставалось как продолжить свой рассказ он вздохнул ну вот я и говорю подъезжаем к городским воротам А там этот встречающий на крендель стоит. Отцу вся эта ситуация не нравилась, и будь его воля, он бы вообще этот момент в рассказе опустил. Но воля, увы, была не его. Да еще с такой улыбочкой. — Привет, — говорит Брокс. — Не, — отец явно начал себя злить. — Я ему что, друган лепший, что он ко мне так обращается? — Вот, — говорит, — типа наши правильно вычислили, когда ты где-то болтаться бросишь и к дому подашься. И все это с такой наглой ухмылочкой. Отец замолчал, набулькал себе и барону в кубке, поднял свой и, тронув краем своего кубка баронский, тут же опрокинул его в рот. Потом резко выдохнул, подцепил с блюда соленый огурчик и смачно им захрустел. «Убил богада, закончив хрустеть огурцом, высказал батя свои намерение. «Так я не понял», — в глазах барона мелькнуло лукавство. «Кто был причастен к недоразумению, твой сын или ты?» Отец опять тяжело вздохнул и признался. «Сын!» Он его по голосу, оказывается, узнал. А я же ему так ничего и не рассказал. Вот он и начал творить справедливость. Короче, этот клоун даже мяукнуть не успел, как стал новым украшением ворот. Барельеф называется. На последнем предложении у бати появился какой-то странный акцент, да и слова он стал произносить со странной интонацией. Я удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. только заметил, что гросс и сестренки тоже удивились, а вот матушка и барон Смел нет, но они понимающе переглянулись и усмехнулись оба. Раст, а что такое барельеф? Наклоняясь ко мне тихонько спросил гросс. «А хрен его знает, пояснил. Я у бати потом спрошу и тебе скажу. Угу, кивнул гросс. Раст, а Раст, продолжил шептать он, мне домой бы надо, пора уже, а то отец ругаться будет. Я пожал плечами. — Ну, если надо, иди, я-то чего? — Так боязно. Барон сидит, а я тут уходить собрался. — А ну как обидеться, — предположил мой друг. —— я громко возвестил на весь стол. — Моему другу пора домой. — Родители. Барон даже не обратил внимания, а отец с мамой согласно кивнули. — Пойду провожу, — доложил я, вставая. Гросс с выражением облегчения на лице вскочил и попытался был рвануть к выходу. Но я успел поймать его за локоть. Не спеши, шепнул я ему, я подтащив его тушку поближе. Это успеешь. Чего? Удивился он, подстраиваясь под мой неспешный шаг. Не беги, говорю, пояснил я. Это спотнешься, упадешь. А, -а, -а, а, догадался, мой друг. Девочки, услышал я мамин голос уже практически выходя на улицу. А вам тоже спать не пора? Ну, мам, дой моих сестренок отсклало закрывшаяся дверь. Ну, раст, уже стоя за калиткой, завистью произнес Грос. Ну, тебе везуха, завидую. Такие приключения, ну, прям вообще. И он завистливо вздохнул, прищелкнув перед этим языком. Ты знаешь, Гросс, таким чуть усталым тоном, много повидавшего путешественника, ответил я. Приключения хороши, когда тебя о них рассказывают, или ты о них читаешь. А вот когда ты в них участвуешь, поверь, ничего прекрасного в них нет. — Угу, угу! — согласно кивнул мне мой друг, — но, по-моему, он мне не поверил. — Ты завтра в замок? Я не понял, это был вопрос или утверждение, но на всякий случай головной я кивнул. — Ладно, — Гросс махнул рукой на прощание, развернулся и пошел к дому. — Я к тебе завтра вечером зайду, — донеслось до меня из темноты. — Давай, — бросил я в темноту, повернулся и пошел в дом. Отсутствовал я недолго, но когда пришел, обнаружил, что отца и барона за столом нет, а сестры с матушкой убираются с стола и вообще прибираются в гостиной и на кухне. «Мам, а где папа?» — удивился я. Матушка тяжело вздохнула. В кабинет опять пошли, и она кивнула в сторону, где находился кабинет отца. Я досадливо поморщился. Жаль, не узнаю, о чем они говорят, а то интересно вид. «Так», — воспользовалась матушка моей растерянностью, — «чего стоишь?» «Помогай давай!» Я вздохнул и, подхватив со стола какое-то блюдо, поволок его на кухню. Когда уборка, наконец, была завершена, мама в приказном порядке, таким тоном, что возражать ей совсем не хотелось, отправила сестренок спать. А вот в свой адрес к моему глубочайшему изумлению я такого приказа не услышал. Правда, радовался и гордился я недолго. Стоило только стихнуть звуку закрывающихся дверей комнат сестер, как матушка молча кивнула мне на табуретку, стоящую возле разделочного столика. Я также молча, повинуясь приказу, оседлал табурет. Матушка села на другой, стоящий напротив. — Ну, а теперь, — негромко, но как-то очень веско произнесла она, — поясни-ка мне все эти намеки на твою работу с артефактами. У тебя же не обнаружили дар? Или он все-таки проснулся? Если он проснулся, то насколько он силен? Она смотрела на меня и ждала ответа. Правдивого ответа. «А что я ей скажу?» — с тоской подумал я. «Если я и сам практически ничего точно не знаю. Могу предположить, по дуэли с некромагом и личами, а также по страстному желанию красного листа женить меня аж на трех арчанках, что как маг я довольно силен. Но вот насколько...» Отец наверняка ей расскажет о предложении шамана. А вот какие выводы из этого сделает матушка, хоть убей, но не знаю. — Мам, ты можешь мне не верить, — осторожно начал я. Мама нахмурилась. — Но я не знаю. Что-то определенно изменилось. Я постарался не дать ей успеть что-либо сказать. Вот только что и насколько, я пока не выяснил. И идти официальным путем я почему-то опасаюсь. — Чего ты опасаешься? Мама встревоженно смотрела на меня. Я пожал плечами. — Понятия не имею, но пока идти проверять, проснулся ли у меня дар я не хочу. — твердо заявил я. — Может, позже. Именно этот момент выбрал барон, чтобы прервать наш разговор. Он зашел на кухню, очень тепло попрощался с матушкой, хлопнул меня по плечу и уже уходя напомнил. — Так я вас с Растом завтра жду в замке в полдень. — Да, Юрис, мы будем, — заверил его отец, и они с матушкой пошли его провожать. Я остался один и решал для себя дилемму. Остаться, дождаться родителей и поучаствовать в разговоре, который наверняка состоится, или тихо и вежливо, не прощаясь, пойти спать. Решить ничего не успел. Вернулись родители и все решили за меня. — Раст! — отец дернул головой. — Вперед! — А чего спать-то? — попытался конючить ее. — Какой спать? — удивился отец. — В кабинет шагай, да поживее. — Ура! — я возляковал. — Сбылась мечта идиота. Я участвую в семейном совете. Как только мы с матушкой вошли в кабинет и расселись, отец молча снял рубашку. Мать тихонько охнула, а я от удивления выпучил глаза. Ну нифига себе. У отца на бицепсе левой руки появилась татуировка. Не татуировка. В общем, какое-то цветное изображение. Причем очень четкое. Такое четкое, что разобрать мельчайшие детали можно было издалека. А изображено было не пойми чего. Мощную шею почему-то венчали две головы. Одна голова человеческая, вторая — урочья. Только я хотел поинтересоваться именем автора, обладающего настолько больной фантазией, как меня, к счастью, опередила матушка. — Ты все-таки побратался с весельчаком? — не сводя глаз картинки, констатировала она. — Теперь уже и до меня докатился смысл этого, оказывается, портрета. — Да, как-то виновато глядя на нее, признал отец. — Как он? — поинтересовалась мама. — Зерт говорил, что он почти не ходит. — Так вылечили его, — довольно усмехнулся отец. — Он теперь здоров, как их степной бык. — Он с тобой приехал? — спросила мама, потом, видимо, сложила у себя в голове. — А чего он не приехал с тобой? Маманьку начала разбирать любопытство. Отец накинул рубаху, сел за стол и усмехнулся. — А вот об этом, в том числе, нам с вами и нужно поговорить. «Может, пусть Раст идет спать, а мы поговорим без него?» — предложила матушка. «Я хотел было возмутиться, но не успел». «То, о чем мы будем говорить», — абсолютно серьезным тоном объяснил отец, «в основном получилось благодаря его усилиям, так что его присутствие здесь просто необходимо». Мама удивленно приподняла брови и пожала плечами. «Ну тогда, конечно», — согласилась она. В своем рассказе о нашей поездке, начал отец, я очень слегка коснулся эпизода стычки с бароном Засом, когда выручали Магесу с дочкой, на экипаж которой напал барон. Так вот, отец в мгновение задумался. В общем, все было не так. Мама опять удивленно приподняла брови, но сказать ничего не успела. Точнее, не совсем так быстро поправился отец. Я не знаю, почему пленные баронские дружинники, которых мы отправили сюда, ничего не рассказали нашему барону. Наверное, он просто не спросил, а они просто не рассказали. Или рассказали? Он задумался, потом тряхнул головой. Да нет, вряд ли. Если бы барон узнал, то вел бы себя по-другому. У меня создалось впечатление, что сейчас отец говорит не с нами, а сам с собой. У матушки, кстати, судя по тому, что она сказала, тоже. Мама усмехнулась и небрежно бросила. Я, конечно, понимаю, Брок, что всегда приятно пообщаться с умным человеком, но ты сейчас не один. Отец как-то странно на нее взглянул, а потом тряхнул головой. Короче, бой был, признал он. И мы победили. Причем довольно легко, взяв в плен довольно много баронских воинов. Короткая пауза в рассказе. Вот только это все стало возможным потому, что вот этот вот наш сын Смог очень быстро убить барона Засса и так ранить его мага, что тот не смог магищить. Отец замолчал, давая матушке осмыслить только что сказанное. Я заметил, как глаза у мамы расширяются, одновременно округляясь. У меня даже рот от удивления открылся, о чем мне не применил сообщить отец. — Раст, — подозрительно глядя на меня, — осведомился он. — А ты-то что удивляешься? Уже забыл, Кто к этому приложил свои шаловливые ручки? И ничего я не забыл, пробурщал я. Чего тогда рот от удивления открыл, поинтересовался отец? Просто, я пожал плечами. Ну, не говорит же ему, что меня удивила метаморфоза, происходящая с мамиными глазами. Матушка, кстати, слушала наш диалог молча, только крутила головой. То на батю поглядит, то на меня. Ну, с одной стороны, ладно, убил и убил. Кстати... Отец задорно глянул на маму. «Коня его видела?» Мама молча кивнула. «Баронский!» — гордо просветил ее отец. «А мне сказал, что ему зерт подарил. Не дав отцу ничего больше сказать, подскочила матушка и влепила мне роскошный подзатыльник. Врон! «Так, Адель!» — хлопнул ладонью по столу отец. «Ты как, будешь продолжать драться или все-таки послушаешь, что было дальше?» Отец сердито глянул на матушку. Мама быстро вернулась на место, села выпрямив спину и сложила руки на коленях. «Ну, прямо пай, девочка!» «Я не знаю, говорили ли тебе, что с моим отрядом из гостей возвращалась подруга жены барона, гостившая у нее какое-то время?» Отец вопросительно посмотрел на маму. «Нет!» Она качнула головой, и я заметил, как ее руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Че это она Удивился ее? «Ну, ехала бранесса, ехала себе, че злиться-то?» — Баронесса Талия Верек, — уточнил отец. — Так вот она, как ты понимаешь, этот бой с бароном Засом наблюдала, причем она прекрасно видела, кто убил самого барона и вывел из строя его мага. Отец выразительно глянул на меня. — Я пожал плечами. «Подумаешь — Подумаешь? И на следующий день она предложила мне... Отец сделал драматическую паузу. Я посмотрел на мамино лицо, но оно оставалось спокойным. Она еще не представляла, что могла предложить баронесса. — Занять опустевшее баронство и стать бароном ЗАС, — закончил отец. В кабинете воцарилось молчание. Я с интересом наблюдал за маминым лицом. К моему удивлению, оно практически не изменилось. Только брови сердито сдвинулись, не предвещая окружающим легкой жизни. Да глаза опасно заблестели. — Ой, беда! — взвыл мой самый чувствительный орган. — Бароном, значит, — ласковым голосом уточнила матушка. Отец тоже заметил, что ее реакция на его рассказ несколько не такая, на которую он рассчитывал. Поэтому на всякий случай он отодвинул свое кресло от стола. — А что тебе не понравилось, Адель? — мрачно глядя на матушку, задал вопрос отец. — Ты не хочешь быть баронессой? — Мне не нравятся такие шутки, Брокс, — резко бросила маман. — И хоть ты и шутник, но это уже чересчур. «А это не шутка!» — криво усмехнулся отец. «И я тебе сейчас это докажу!» «Ну!» — мама требовательно посмотрела на отца. «Вот, смотри, Адель!» — как ни в чем не бывало, — продолжил отец. «Если барон мертв, а ни женой, ни наследниками он не обзавелся, то, как ты думаешь, кто будет следующим бароном, так сказать, наследником покойного?» «Ну, не знаю!» — пожала плечами матушка. «Наверное, тот, кто сможет захватить и удержать власть!» — Это так, — не стал спорить отец. — Но главное, что делает барона бароном, это обладание магическим артефактом под названием «Большая баронская печать». — Ни один завоевавший власть без большой печати ее не удержит. Это понятно? — Это понятно, — согласилась мастушка. — И что? Отец усмехнулся и кивнул мне. Я понятливо засунул руку в свою сумку путника, достал этот металлический предмет и катнул его по столу. Отец, не убирая усмешку с лица, смотрел на матушку. Она, не отводя глаз, смотрела на этот металлический предмет. — Что это? — севшим голосом спросила она. — Но я могу поспорить на что угодно, что ответ она знала. — Большая баронская печать! — не разочаровал ее отец своим ответом.